Глава двадцать Врываюсь в кабинет, и дверь глухо ударяется о стену. Прохожу прямиком к бару. Достаю бутылку Дэниелса и откупориваю. «Сын, мне даже не надо делать тест ДНК. Я и без него прекрасно все считал по испуганному лицу бывшей жены. Кашусь на папку, словно это ядерная бомба, и сейчас рванет» и отхлёбываю бухло, морщаясь от терпкости напитка. Там все ответы. Но теперь, вопреки логике, заглядывать туда я не хочу ещё больше. Она скрыла от меня существование ребёнка. И какие ещё секреты меня там ждут? Да к чёрту всё! Хватаю бутылку за горлышко и подхожу к столу, не отрывая глаз от папки но с характерным стуком ударяется о поверхность стола, и я опираюсь руками о столешницу по обе стороны от досье. «Сын!» Прикрываю глаза, гася новый приступ ярости. Внутренности, как раскалёнными когтями, разрывает жгучая злость. Дышать всё труднее, и даже мои старания выровнять вдохи обречены на неудачу. Я не могу успокоиться, потому что перед глазами все еще стоит это испуганное лицо с оттиском дикой безысходности и обреченности. Она знала, но не сказала. Не сказала, что у меня есть сын. Отталкиваюсь от стола, и кулаки сжимаются. Но я снова их разжимаю. Будь Ангелина мужиком, я уже давно вышел бы за рамки. Но она баба. Баба, блять Хрупкое, гребанное создание. А умеет под шкуру залезть хлеще, чем любой когда-либо встречаемый мной человек. Выкручивает яйца с методичностью опытной стервы. А выглядит, как ангел. Придушил бы, суку. Хватаю папку и расстегиваю. Вынимаю документы и отшвыриваю её подальше. Руки дрожат, и не удаётся прочесть ни строчки. Поэтому, стараясь подавить грёбанную бурю внутри, раскладываю бумаги на стол. Бутылка мешает, и я просто сметаю её, даже не глянув, куда она отлетела. Документы рядами ложатся на дубовую поверхность. Восемь. Восемь файлов по годам, начиная с последней нашей встречи в особняке. В день развода. В горле пересыхает, и я пытаюсь заглотнуть, но не удается избавиться от прожигающего глотку кома. Сын. Да похуй, что там в файлах! У меня, блядь, есть взрослый сын! Взрослый сын! Эта мысль, как прохладная вода, действует на разгоряченный мозг, и сердце больно сжимается. «Ребенок! Пацан! Моя плоть и кровь!» Беру первый файл и достаю документы, сложенные аккуратной стопкой. Глаза режет, когда пробегаю ими по строчкам. «Сменила фамилию на девичью». Ожидаемо, но в груди не все равно резануло. Значит, у моего пацана фамилия не моя. Читаю. Все больше вязну в паутине воспоминаний. И ком в горле все растет. Устроилась на работу, оформила отпуск. Второй файл, третий. И вот я добираюсь до последнего листа жадно проглатывая информацию о жизни моей благоверной бывшей супруги. В голове события складываются в общий водоворот, но одна маленькая деталь не сходится. Возвращаюсь ко второму году и перечитываю документы, убеждаясь, что мне не померещилось. «Маленькая расчетливая сучка!» «Возможно, если бы не эта деталь, я бы мог прямо сейчас выдохнуть». Но эта мелочь рушит старательно возводимый карточный домик своей неточностью. У моего сына поддельное свидетельство о рождении. Она сделала его младше на год. И теперь ему якобы пять, хотя по факту шесть лет. Она сознательно замутила это, понимая, что если я начну пробивать, год рождения меня уверят мол, пацан не мой. «Идеальный план. Вот только я помню, когда умер мой тесть. И теперь пазл складывается, а я получаю ответ на вопрос, мучивший меня все эти годы. И пускай Ангелина подделала год рождения нашего сына, я точно уверен, что ребенок мой. Потому что он родился ровно в день похорон своего дедушки».